Часть 46. В начале декабря «Вайолет», судно, в трюмах которого томилось около 400 сыльных акадейцев, почти достигло юго-западного побережья Англии. Но оно так и не дошло до порта назначения. В корпусе обнаружилась течь, и ледяная вода Атлантики хлынула внутрь судна. К тому времени старики и младенцы уже все перемерли, а оставшиеся давно пали духом, им было все безразлично. Но, как часто бывает, смертельная опасность пробуждает у многих неистребимую жажду жизни, у них спокойную и благородную готовность достойно принять этот последний удар судьбы. Бертин Сир всегда считал себя трусом. Он унижался перед своими мучителями, он плакал, другие этого не делали, и Бертин ненавидел себя за то, что он не такой. О, как за него было бы стыдно отцу, если бы он каким-то чудом обо всем узнал! И вот сейчас судно все больше и больше кренилось, на палубе наверху слышались крики и беготня, и Бертин понял, что это конец. Плавать... Он не умеет, а если бы и умел, все равно его никто не выпустил бы отсюда. Вот кред уже такой, что всех обитателей трюма кинуло к одному борту. Образовалась куча из человеческих тел. Многие только сейчас проснулись, закричали женщины, заплакали дети. Бертина схватил за руку Жозеф Трудель, его одногодок, тоже, как и Бертин, лишенной семьи. «Что это? Что происходит? Боже, мы тонем!» Чей-то могучий голос на время заглушил крики и проклятия. «Боже всемогущий, спаси наши души! Дай нам мужество умереть как мужчинам, а не как презренным невольникам!» Бертин сжал руку друга. «Да», — подумал он. «Я был трусом, но теперь у меня есть возможность искупить свой грех. Отец не узнает, но, может быть, почувствует, что ему не надо стыдиться за сына». Он встал на колени, помог Жозефу сделать то же самое и вознес молитву Всевышнему. Он не почувствовал ледяной воды, которая поднималась все выше, сначала до пояса, потом до шеи. Он не знал, что недалеко спало бы другого корабля. Трагедию Вайолета видел его брат Пьер. Он не слышал оглушительного взрыва, который потряс корабль, когда тот проваливался в пучину. Бертин не боялся, не боялся ничего и никого, наконец-то, первый и последний раз в жизни. Пьер вышел с Анри на палубу за несколько секунд до того, как капитан их судна, герцог Вильгельм, увидел, что происходит с Вайолетом. Наверху гулял пронизывающий ветер, и Анри сразу замерз и задрожал. Пьер тщательно закутал сына в свою одежду. «Подожди, сынок, сейчас пойдем обратно. Нужно хоть немножко подышать свежим воздухом». С этими словами он прижал к груди головку Анри. Вспомнил умершую жену, Аврору. Повезло ей, она ничего этого не видит. Вспомнил Сесиль Меньо, тихую застенчивую девушку, почти уж совсем было согласившуюся выйти замуж за вдовца. Где-то она сейчас. Пьер двинулся по обычному маршруту, по палубе, и вдруг услышал крик сверху. Слов он не понял, но видно было, что случилось что-то необычное. Наблюдатель поспешно спустился по вантам и со всех ног кинулся к мостику. «Земля, что ли, наконец? Неужели мы когда-нибудь сойдем на землю с этого вонючего корыта?» — спросил один из братьев. «Дюбеи?» Этьен, разлученный англичанами с женой и маленькой дочкой. Да вряд ли из-за этого такую панику поднимали. «Корабль по курсу столкнуться можем», — предположил Этьен, увидев, как капитан резко вывернул штурвал, и корабль начал разворачиваться. «Ветер теперь дул с другой стороны». И Анри еще плотнее прижался к отцу, зарывшись лицом ему в бороду. Но Пьер даже не обратил на это внимания. «Гляди!» — крикнул он. «Мы, наоборот, к нему идем!» Видно было, что корабль терпит бедствие. Он страшно накренился. «Это один из наших!» — пробормотал Этьен. «Проклятие! Шлюпки-то только для команды, остальных даже из трюма не выпустят. Им наплевать, пусть подыхают!» Их троих уже давно должны были загнать обратно и выпустить на прогулку следующих, но сейчас матросы о них забыли, вернее, матросам было просто не до них. Команда была занята подъемом дополнительных парусов, капитан спешил на помощь тонущему судну. — Дурачье, разве можно так? — выругался Этьен. «Мы сейчас сами воды зачерпнем». И точно герцог Вильгельм как-то странно дрогнул, дернулся, качнулся и началось. Капитан приказал спустить спасательную шлюпку, Все рванулись к ней и увлекли с собой их троих. Пьер швырнул Анри вниз, прямо в лодку, и сам прыгнул за ним. Матросы в спешке едва не опрокинули ее. Обошлось. Грибцы налегли на весла, и шлюпка начала медленно отваливать от обреченного корабля. Сначала они увидели, как ушло под воду другое судно, а затем та же судьба постигла и их, герцога Вильгельма. Этьен плакал, как ребенок, сволочи, на таких гробах вести людей через Атлантику. Семьсот человек только что были и нет их. Пьер дрожал, как в лихорадке. Сыночек, его сыночек, спасен, хотя до спасения еще далеко рано об этом говорить. Даже если они доберутся до берега, это будет чужой, враждебный берег. Пьер наклонился к Атьену, шепнул ему. «Невольника они из меня все равно не сделают, или убьют, или сбегу». Этьен вытер слезы с лица. «Я тоже. Суда не только в эту сторону ходят. Устроимся». И они крепко пожали друг другу руки.